И также медленно кувыркался в падении. Наконец он исчез из видимого раке ущелья, раздался взрыв и со дна высоко взметнулся столб ярко-оранжевого пламени. Они стояли на дороге молча и неподвижно, как завороженные. Но вот Мэри зябко поежилась и уткнулась лицом в плечо Харлоу. Он обнял ее. но по-прежнему, словно слепой, смотрел в них в темную утробу ущелья. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читали Николай Козей, Игорь Мурашко, Звукорежиссер Виктория Мазур, Киев, 1994 год.